Глава третья. Утро после налета. Утро в равнинной деревни выдалось тревожным и мрачным. Обычно тихие и спокойные улицы ожили от возбужденных голосов, паники и растерянности. Джон, Барт и Сидни, прежде такие миролюбивые и сосредоточенные, выглядели как люди, у которых внезапно забрали все, что им было дорого. Джон стоял посреди своей кузницы, держа в руках молот, словно пытаясь удержаться за последнюю нить своего привычного мира. Он смотрел на пустые места, где когда-то лежали его железные слитки, и внутри него кипела ярость, подобная расплавленному металлу. Каждый вдох давался ему с трудом, как будто воздух сам по себе стал тяжелым. Сидни не могла сдержать слез, когда осознала, что ее любимый нагрудник пропал. Для нее это была не просто вещь, а символ ее мастерства, ее личная гордость, которая теперь оказалась в руках чужаков. Она чувствовала себя обнаженной, лишенной чего-то очень важного. «Как они могли?» – прошептала она, не веря в происходящее. Слова застревали в горле, когда она пыталась выразить весь спектр своих эмоций. «Это были не просто воры», – резко сказал Джон, прерывая ее мысли. «Это были игроки. Они не просто забрали наши вещи, они оскверенили наш дом». бард скрестив руки на груди, мрачно посмотрел на друзей. Ему не нужно было слов, чтобы выразить свою боль. Потеря тюков сена была не просто материальным ущербом. Это было проявлением неуважения ко всему, что он так старательно создавал. Жители деревни собрались у церкви, где обычно проводились все важные собрания. Священник Питер стоял перед ними, пытаясь сохранять спокойствие. Но даже его голос дрожал от напряжения. «Мы не можем позволить себе паниковать», – начал он, поднимая руки, чтобы привлечь внимание собравшихся. Это лишь временные трудности. Мы должны сохранять веру и двигаться дальше». Но его слова не нашли отклика в сердцах людей. Мартин, который вчера потерял свою любимую удочку, стоял с глазами полными слез. Для него это была не просто удочка. Это был его компаньон, с которым он проводил долгие часы у реки, вдали от суеты деревни. «Они забрали у нас все, что мы так долго создавали!» всхлипнул он, безуспешно пытаясь справиться с эмоциями. «Как мы можем просто смириться с этим?» Гемма и Арда, девушки, которые заботились о животных, тоже выглядели потерянными. Они привыкли видеть деревню как место безопасности, где ничто не может нарушить их покой. Но теперь это ощущение уюта было разрушено. «Они забрали нашу шерсть, кожу, все, что мы копили!» С горечью в голосе сказала Гемма, обнимая младшую сестру Арду, которая молчала, с трудом осознавая произошедшее. Ситуация накалялась, люди начинали понимать, что не все согласны с предложением Питера смириться с потерями. Джон, Барт и Сидни, объединившие с Сэмом и Дином прудокопами, а также братьями-лесорубами Рэмом и Растом, решили, что пора действовать. «Мы не можем просто сидеть, сложа руки и ждать, пока эти игроки вернутся», — сказал Джон, его голос был полон решимости. «Если они пришли один раз, они придут снова» и в следующий раз они могут забрать больше, чем просто наши вещи». Сидни, потерявшая веру в возможность мирного решения, поддержала его. «Мы должны быть готовы к их возвращению, мы должны дать им отпор». Но Питер и другие жители деревни не хотели участвовать в возможной конфронтации. «Насилие не решит наших проблем», — сказал священник. Его лицо было спокойным, но голос твердым. «Мы должны сохранить нашу человечность даже перед лицом опасности». Слова Питера вызвали бурю негодования среди тех, кто был готов бороться. «Ты хочешь, чтобы мы просто сидели и ждали, пока они придут и заберут у нас всё резко ответил Барт. Его голос был полон гнева и боли. «Это наш дом! Мы должны его защищать!» Рэм, один из лесорубов, поддержал Барта. Его голос был грубым, но полным решимости. «Мы не можем просто так отдать им все, что у нас есть. Мы должны сражаться!» Марта, одна из фермеров, тихо вмешалась. «Но что, если они вернутся с большей силой? Что, если нас всех уничтожат?» Ее слова заставили многих задуматься, но Джон не позволил страху овладеть им. «Они могут быть сильнее нас, но у нас есть что-то, чего нет у них. Это наша земля, наш дом. Мы будем бороться за него». Питер, чувствуя, как ситуация выходит из-под контроля, попытался успокоить народ. «Пожалуйста, подумайте о том, что вы делаете. Насилие приведет только к еще большим потерям». Но его слова уже не могли остановить тех, кто был полон решимости. Джон и его сторонники начали готовиться к возможной атаке. Они решили строить стены, создавали оружие и готовили ловушки для возможных захватчиков. Ночь снова опустилась на деревню, но на этот раз она не принесла спокойствия. Джон, Барт и Сидни не могли спать, зная, что в любой момент игроки могут вернуться. Они не могли позволить себе быть неподготовленными. Джон работал в своей кузнице, создавая мечи доспехи. Его лицо было сосредоточенным. Руки двигались быстро и точно. Он знал, что каждый удар молота может означать разницу между жизнью и смертью. «Мы должны быть готовы ко всему» шептал он себе, вбивая гвозди в крепкие дубовые доски, которые пойдут на баррикады. Сидни помогала ему, и ее руки не дрожали, хотя сердце билось как бешеное. «Если они придут, мы должны показать им, что мы не сломлены», сказала она, стараясь не думать о том, что она может снова что-то потерять. бар тем временем укреплял ограды вокруг своих полей. Его мощные руки заколачивали столбы, укрепляли перемычки и наглохо закрывали ворота. Он чувствовал себя хозяином своей земли и не собирался отдавать ее без боя. Рэм и Рас с арбалетами наперевес патрулировали границы деревни. Они говорили мало, но их взгляды и жесты выражали полное понимание друг друга. Они знали, что если игроки вернутся, то в этот раз они будут готовы. Тем временем другие жители во главе с Питером молились и старались сохранить веру в лучшее будущее. Но даже среди них росло напряжение, страх и неуверенность в завтрашнем дне. Джон стоял на небольшом холме, глядя на деревню, которую он поклялся защитить. Вдалеке он мог видеть слабые огни от лагеря игроков за рекой. Он знал, что этот мир никогда больше не будет прежним, и это осознание наполняло его решимостью. Сидни подошла к нему, положив руки ему на плечо. «Мы справимся», — тихо сказала она, но в ее голосе чувствовалась неуверенность. Она пыталась убедить не только его, но и саму себя. «Мы должны», — ответил Джон, его глаза горели от внутреннего огня. Он не мог позволить себе сдаться, зная, что на кону стоят жизни его друзей и всех, кого он любил. В это время Питер, оставаясь в церкви, молился за своих людей, надеясь, что этот конфликт можно будет решить мирным путем. Но даже он начинал осознавать, что мир уже не будет таким, как прежде. Разделение среди жителей стало очевидным. И его сердце болело от того, что он не мог предотвратить этот раскол. Мартин, наблюдая за происходящим, почувствовал себя разорванным на части. Он был философом по натуре, всегда стремился к миру и пониманию, но сейчас его душа металась между страхом и желанием защитить своих друзей. «Что же нам делать?» – думал он, глядя на усыпанные звездами небо. Солнце садилось за горизонт, но никто не чувствовал спокойствия. Разделение среди жителей деревни стало новым вызовом, который угрожал разрушить их единство. Джон, Барт и Сидни вместе с их сторонниками знали, что впереди их ждет сражение с игроками и, возможно, с собственными друзьями, которые не готовы к битве. Но они не могли отступить. Для них это было делом чести, выживания и защиты всего, что они любили. Питер, стоя перед алтарем, молился за своих людей, за их будущее за то, чтобы они смогли найти способ жить в мире, несмотря на все трудности. Но даже он начал понимать, что не все можно решить молитвой и добрыми намерениями. Так деревня, которая когда-то была местом мира и спокойствия, теперь стала ареной для грядущих битв, как внешних, так и внутренних. Впереди их ждало неизвестное, и каждый из них знал, что мир никогда не будет прежним.